Как только узнали в Петербурге, что Кейт уже в Варшаве, то Лопиталь едет к Воронцову и представляет ему необходимость нанести последний удар Бестужеву. А если Воронцов не хочет принять в этом участие, то он, Лопиталь, едет сейчас же к Бестужеву, открывает ему все и соединяется с ним для низвержения Воронцова. Испуганный Воронцов... Соглашается действовать вместе, поддерживать у императрицы внушение Лопиталя против Бестужева. Раумер, том 2, страница 457, прассы у Германа, том 5, страница 225, 226. Так рассказывает Кейт в донесении своему двору. Но есть и другое известие, в сущности, нисколько не противоречащее первому. По этому известию Лопиталь является Кваранцову и говорит ему, граф. Вот депеш, только что полученное мною от моего двора. В ней говорится, что если в пятнадцать дней великий канцлер не будет заменен вами, то я должен обратиться к нему и не иметь более сношений с вами. Это известие вероятнее в своих подробностях. Лопиталь попадал в самое чувствительное место Воронцова, настаивая на деле самом простом и понятном, не выставляя никакого личного отношения, а защищая достоинство своего двора, требуя для себя выхода из странного положения. До сих пор французский посол должен был вести дело с вице-канцлером, а не с канцлером. что было неблаговидно, казалось чем-то подпольным. Временно можно было на это согласиться в ожидании перемены главного министра вследствие перемены политики, но если все останется по-прежнему, то французский посол должен вести дело с канцлером. Что же касается до угрозы открыть все, что все, канцлеру, и соединиться с ним для свержения Воронцова, то эта угроза слишком груба. По второму известию Воронцов, задетый за живое, отправился к Ивану Шувалову, и вместе представили императрице, что ее слава страдает от кредита Бестужева в Европе, то есть что канцлеру приписывают более силы и значения, чем самой императрице. Но понятно, что это представление, ловко бившее на самолюбие Елизаветы и подкрепленное указанием на дело Понятовского, не могло быть одно. Надобно было убедить Елизавету, что против Бестужева существуют важные подозрения. Удалить его от дел по одним подозрениям нельзя — но уличить его можно только арестовавший его, захвативший бумаги и доверенных людей. Арест канцлера и следствие над ним были решены. Есть другое известие, показывающее, каким образом Елизавета была еще подготовлена к этому решению, раздражена против Бестужева. Эстер Гази доносил своему двору, что великий князь обратился к нему с жалобами на канцлера и эстер газе дал ему совет обратиться прямо к императрице елизавета была очень тронута что племянник обратился к ней по родственному с полную по видимому откровенностью и доверенностью никогда она не была так ласкова с ним и петр раскаиваясь в прошедшем своем поведении складывал всю вину На дурные советы, а дурным советникам оказался Бестужев. Записки императрицы, страница 435. Депеши Эстергази в дополнениях ко второму тому книги шефера В субботу вечером 14 февраля Бестужев был арестован, когда явился в конференцию и отведен под караулом в собственный дом великая княгиня проснувшись на другой день получила записку от понятовского граф бестужев арестован лишён всех чинов и должностей с ним арестованы ваш бриллианщик бернарди елагин и ададуров первые мысль екатерины по прочтении записки была та что беда ее не минует Бернарди — умный, ловкий итальянец, по своему ремеслу был вхож во все дома. Почти все были ему что-нибудь должны, почти всем он оказал какую-нибудь маленькую услугу. Так как он постоянно бегал по домам, то ему давали поручения. Записки, посланные с ним, доходили скорее и вернее, чем отправленные слугою. И великой княгине он служил таким же комиссионером. Елагин был старый адъютант графа Алексея Разумовского, был другом Понятовского и очень привязан к великой княгине, равно как и Ада Дуров, учивший ее русскому языку. Вечером были две знатные свадьбы. На балу Екатерина подошла к князю Никите Трубецкому и спросила его, что это у вас за новости, нашли ли вы «Больше преступления, чем преступников, или у вас больше преступников, чем преступлений?» «Мы сделали то, что нам приказано», — отвечал Трубецкой. «Преступления еще отыскивают, и до сих пор неудачно». Потом Екатерина подошла к фельдмаршалу Бутерлину, который сказал ей, «Бестужев арестован, а теперь мы ищем причины». за что его арестовали. На другой день к великой княгине пришел Штамке и объявил, что получил записку от Бестужева, в которой тот приказывал ему сказать Екатерине, чтобы она не боялась «все сожжено». Дело шло о проекте относительно престола наследия. Записку принес музыкант Бестужева — и было условлено на будущее время класть записки в груду кирпичей, находившуюся недалеко от дома бывшего канцлера. По поручению Бестужева Штамке должен был также дать знать Бернарде, чтобы тот при допросах показывал сущую правду, и потом дал бы знать Бестужеву, о чем его спрашивали. Но эта переписка арестантов скоро прекратилась. Через несколько дней рано утром входит к великой княгине Штамке, бледный, изменившийся и объявляет, что переписка открыта, музыкант схвачен и по всем вероятностям последние письма в руках людей, которые стерегут без Записки императрицы, страницы 430, 432. Штамки не обманулся. Письма очутились в следственной комиссии.